Глава 54. Те, кто стал баловнем судьбы, случайно или по праву рождения, наследования либо предусмотрительности родителей или друзей, преуспевшие в уклонении от проклятия богатых и преуспевающих под названием «сломать жизнь», едва ли поймут настроение Каупервуда, мрачно сидевшего в своей камере в эти первые дни. И хотя его не покидал здравый смысл, он не представлял, что его ждет на самом деле. Даже у сильнейших из нас бывает растерянность. Бывают периоды, когда жизнь самых умных людей, вероятно, большинства из них, приобретает безрадостный оттенок. Они видят множество ее самых мрачных проявлений. Лишь когда в душе человека живет крепкая уверенность в себе, непостижимая вера в собственные силы, Без сомнения, основанная на присутствии неких тонких телесных энергий, тогда она бестрепетно принимает удары судьбы. Было бы преувеличением утверждать, что Каупервуд являлся выдающимся представителем такого жизненного порядка. Его разум был изощренным инструментом, действовавшим во имя мощного стремления к личному росту и развитию. Это был выдающийся ум, который словно прожектор высвечивал множество темных уголков, но он был не способен к поискам во тьме внешней. Он по-своему понимал, о чем размышляли и к чему стремились великие астрономы, социологи, химики, физики и физиологи, но он не был уверен, что так уж важно для него. Безусловно, у жизни есть странные тайны. Его внутренний мир склонялся в другую сторону. Его задачей было делать деньги, строить дело, которое принесет ему много денег, или, вернее, спасти дело, которое он начал строить. Увы, теперь это казалось почти безнадежным. Его дела были слишком расстроены и осложнены непредвиденными обстоятельствами. Как говорил Стеджер, можно на годы растягивать судебные тяжбы о своем банкротстве, изматывать своих кредиторов, тем временем теряя оставшиеся активы.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 Последний собирался нанести визит через день-другой, когда Стеджер заключит рабочее соглашение с начальником тюрьмы Майклом Десмосом, который скоро придет посмотреть на нового заключенного. Десмос был крупный мужчина, ирландец по рождению, политикан по призванию, который перепробовал много разного в Филадельфии, был полисменом в юности, капралом во времена гражданской войны, руководил избирательной компанией Малинауэра. Он был неторопливым человеком, высоким и худым, но необычным мускулистым для такой внешности. Поэтому даже в свои 57 лет мог сразиться в рукопашном бою. Его кулаки были большими и костлявыми, лицо скорее квадратное, чем круглое или овальное, лоб высокий. Его голову покрывали коротко стриженные седоватые волосы, а на лице росли щетинистые усы такого же цвета и глядели умные, проницательные серо-голубые глаза. В его лице со здоровым румянцем, когда он приоткрывал свои ровные зубы в улыбке, было что-то волчье. Однако он не был таким жестоким человеком, как выглядел. Он был темпераментным, довольно жестким, иногда свирепым, но в основном добродушным. Его главная слабость заключалась в том, что он плохо представлял различия между заключенными и не понимал, что в тюрьму попадают люди, которые независимо от их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 и вы не сможете превратить камеру в контору, это просто невозможно. Это нарушение тюремного распорядка. Тем не менее, не вижу причин, по которым вы не можете время от времени встречаться с друзьями. Что касается вашей корреспонденции, да, мы обязаны просматривать ее, во всяком случае, некоторое время. Я постараюсь позаботиться об этом, но ничего не могу обещать. Вам придется подождать перевода из этого блока на первый этаж в другом отделении.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 мытье посуды после каждой трапезы. Ему казалось, что он никогда не привыкнет к местной пище. Завтрак, подаваемый в половине седьмого утра, состоял из грубого черного хлеба с отрубями и добавлением пшеничной муки и черного кофе. Обед, который подавали в половине двенадцатого, состоял из бобовой похлебки или овощного супа, иногда с кусочком жесткого мяса, и того же хлеба. Ужин из крепкого чая и хлеба,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 Все это время он будет носить тюремную робу, за ним навсегда останется слава осужденного преступника. Это было трудно представить, но это лишь сильнее укрепляло ее в мысли оставаться с ним во что бы то ни стало и по возможности помогать ему. На следующий день после его заключения она села в коляску и проехала мимо мрачной тюремной стены.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 несмотря на трудности и опасности. Она решила, что должна это сделать. Что касалось визитов ближайших родственников, отца и матери, братьев, сестры и жены, Каупервуд ясно дал понять, что даже в дни судебных слушаний в связи с его банкротством их нельзя будет организовать чаще, чем раз в три месяца, если только он не напишет им или не передаст весточку через стеджера.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 Члены его семьи не остались без средств для скромной жизни. Он посоветовал им найти жилье, соответствующее их ограниченным средствам, так они и поступили. Его родители, братья и сестра переселились в старый трехэтажный кирпичный дом на Баттон-Вуд-Стрит, а его жена в небольшой и менее дорогой дом на 21-й улице, неподалеку от тюрьмы, часть денег на оплату которого ушла из 35 тысяч долларов выуженных у Стинера под ложным предлогом. Разумеется, все это выглядело как ужасное обнищание по сравнению с особняком Каупервуда-старшего на Джерард-авеню, поскольку там не было пышной обстановки его прежнего жилища, лишь недорогая мебель, аккуратные простые занавески, зеркала и светильники. Опекуны, которым принадлежала теперь вся собственность Каупервуда и которым его отец передал свою недвижимость, не разрешили вывести ценные вещи.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 бронзовые статуэтки Высокого Возрождения, образцы венецианского стекла, которыми он так дорожил, скульптуры Пауэрса, Осмера и Торвальдсона. Через 40 лет они вызывали только улыбку, но тогда высоко ценились. Картины известных американских художников от Джильберта до Истмина Джонсона и произведения современных французских и английских мастеров уходили за бесценок. В то время художественные вкусы в Филадельфии были не особенно искушенными, и некоторые картины продавались дешево из-за отсутствия надлежащей оценки. Стрейк, Нортон и Элсворт присутствовали на торгах и не скупились на покупки. Сенатор Симпсон, Малинауэр и Стробик пришли посмотреть, что можно выбрать. Мелкие политиканы присутствовали во множестве. Но Симпсон, хладнокровный знаток высокого искусства, оставил за собой почти все лучшее, что было выставлено на продажу.